Глава двенадцатая Михаил рассказывал Егорке, как сделать, чтобы воздушный змей подмигивал во время полета. Сзади раздался стон. Михаил, не оборачиваясь, спросил. — Может, медку хлебнешь? — Не хочу. Худо мне! — Опять двадцать пять. — Меду не хочешь? Михаил сбавил скорость, Егорка перелез на лежанку и испугался. Золотистая чешуя змея Добрыноча померкла. Вывалившиеся из пасти язычки посинели, глаза лихорадочно блестели. — Он и вправду заболел. Михаил нахмурился и свернул с дороги. Егорка сидел рядом со змеем Добрынычем и поочередно гладил драконьи головы. Михаил показал наматовые чешуйки. Плохой признак. Откуда ты знаешь? У животных блестящая шерсть — признак здоровья. У птиц — перья. А у драконов, наверное, чешуя. Варенье хочешь? Нет. А чего хочешь? «Мне бы... мне бы... змеевки!» «Змеины травы? А, лежи, лежи, лежи! Я сейчас!» Михаил пошел в поле. Егорка спрыгнул с машины и догнал брата. «Что за змеевка?» «Трава многолетняя!» «А здесь она растет?» «Она везде растет! Среди песков, камней, скал!» Есть даже целые змеевковые степи. Плохо только, что здесь поле. Его от сорняков обрабатывают. А если мы ее не найдем? Мы не найдем. Такого быть не может, чтобы мы, да не нашли. Тогда на луг пойдем. Егорка повернулся к пройдохе. Змей Добрыныч лежал тихо, не шевелясь. На его пузике Егорка заметил капельку крови. Мальчик наклонился и приложил носовой платок к пораненному животу дракончика. Змеиная кровь оказалась густого, темно-красного цвета и пахла вишневым вареньем. Егорка посмотрел в угол кабины. Так и есть. Одеяло сбилось в сторону, крышка бидона сдвинута. Егорка улыбнулся. У больного проснулся аппетит, а это добрый знак. Может, он выздоровеет и без этой своей змеевки? Вдруг она здесь не водится? С дороги свернула ярко-желтая нива и подъехала к пройдохе. Егорка начал судорожно задергивать брезент, но увидел на лежанке точную копию самого себя и успокоился. Нива была новенькая, блестящая, с длинной кабиной. Егорке сначала показалось, что за рулем сидел букет полевых цветов. Щелкнула дверца, Букет выпрыгнул из нивы и оказался венком. Большим, пышным венком на голове загорелой девушки в цветастом сарафане. У нее были длинные русые волосы, синие глаза и совсем не было обуви. Она босиком подошла к пройдохе и спросила. «Помощь нужна?» следом за цветочной феей, из Нивы выпрыгнула девчонка и подошла к ним. Она тоже была босиком в цветастом сарафанчике и венке, и было в этой босоногой девчонке что-то такое, отчего Егорка сразу почувствовал себя полным дураком. А она, взглянув на лежанку, спросила. — Брат заболел? — Здравствуйте. «Здравствуйте, здравствуйте!» Девочка засмеялась, и хрустальные капельки зазвенели у Егорки в голове. Затем она обратилась к цветочной фее. «Мамма-Руся, ты им поможешь?» Мамма-Руся, залезая в кабину и приближаясь к Егоркиному брату-самозванцу, спросила. «Он падал?» Егорка отрицательно покачал головой. Мама Руся, ощупывая живот больного, допытывалась. — А что он ел? Мед и варенье. Егорка понял, что сказал что-то не то, и поискал глазами Михаила. Тот, увидев подъехавшую Ниву, возвращался к пройдохе, но был еще далеко. И тут Егорка заметил кое-кого еще. В Ниве на заднем сиденье Возвышалась огромная собака, искалила зубы в щель приоткрытого окна. У Егорки мороз пошел по коже. Змей Добрыныч, слабенький, а собаке ничего не стоит наброситься на него. Собаку, не пускайте. Девчонка презрительно скривилась и припечатала. Боишься? «Наша Найда трусишек не ест!» «Фрося!» Продолжая осматривать мнимого Егоркиного братца, мама Маруся успокоила Егорку. «Ну, не бойся, Найда не кусается!» «Без команды!» Егорка подумал, что еще не встречал такой противной девчонки. «Да я и не...» Егорка начал было и замолчал, потому что получалось уж совсем глупо. Не будет он оправдываться, «Подумаешь, принцесса насмеяна нашлась!» «Да, пожалуйста, пускай насмехается!» «Она для Егорки пустое место, и все ее насмешки ничего не значат!» Мальчик отвернулся. Запыхавшийся Михаил подбежал к пройдохе. В руках у него не было ни одной травинки. Он прямо сходу начал. «Здравствуйте! У меня... у меня тут ребенок!» Тут он увидел в машине Егоркину копию и исправился. «Два! Заболел! То есть один заболел, а второй...» «А второй здоров!» С этими словами мама Руся обернулась, и Михаил застыл с открытым ртом. Дыхание его перехватило, мысли улетучились... И он явственно услышал звон натянутой тетивы и свист стрелы, рассекающий воздух. Что-то кольнуло в грудь. Михаил опустил глаза и с удивлением увидел, что стрелы нет, а он чувствовал, как она вонзилась в сердце, невидимая. Цветы и травы в венке трепетали на ветру. В цветочной шапке переплетались длинные стебли, и Михаил заметил среди ромашек колосьев дикой пшеницы, пастушьих сумок, тысячелистника, клевера и других цветов невзрачные метелки-змеевки. Он подошел ближе. Мама Маруся собралась спрыгнуть, Михаил бережно подхватил ее и поставил на землю. «Ну что же, ваш мальчик здоров. Оба. Только не закармливайте его сладким, давайте пить побольше воды и берегите от солнечного удара». Цветочная фея повернулась к Егорке. «К тебе это тоже относится». «Спасибо, спасибо». Михаил протянул свою ручищу и пожал узкую маммарутину ладошку. Они стояли и смотрели друг к другу в глаза, не отпуская рук. «А как вас зовут?» «Маруся. А вас?» «Михаил». Они стояли бы так целую вечность, если бы Фрося не стала тянуть Марусю за сарафан. «Маруся, поехали!» Очнувшись, Маруся и Михаил разъединили руки. Мнимый Егоркин брат подал голос слежанки. А можно мне цветочки из вашего веночка? На память. Какой? Вот этот. И Михаил вытащил из ее венка колосок с метелками и протянул Егорки. Мальчик решил не давать травинку змею Добрыночу при посторонних. Неизвестно, как это растение действует на драконов. Противная Фрося уводила Марусю в машину. Маруся все время оглядывалась, а Михаил стоял столбом. Нива уже выехала на шоссе и скрылась вдали, а он продолжал стоять, глядя ей вслед. Егорка тоже проводил солнечно-одуванчиковую машину, Грустным взглядом. Красивая. Да. И добрая. Фрося? При чем здесь твоя Фрося? Я про Марусю. Никакая она не моя. Нужна она мне была вот еще. Задавака. Змей Добрыныч принял свой обычный вид и теперь смотрел на них и улыбался. Наконец правая голова завопила. Егорий! «Змеевку отдай!» Мальчик протянул ему колосок, и дракончик мгновенно его проглотил. Егорка толкнул Михаила локтем. «Ты видел?» «Видел». «И что?» Егорка хотел знать, чего ожидать от змея, съевшего змеевку. Ой, красивая!» Заклинила. Егорка пошел в машину. Там он спросил змея Добрыныча. «Ну и что теперь будет?» <свист> Топереча Будет обед